Руки, голова кустяная, узловатая голова протянулась в пространство, паутинно качая сеть черненьких веточек и качалась на небе. Легкий месяц в той сети запутался, задрожал, ослепительней засверкал и будто слезою облился. Наполнились фосфорическим блеском воздушные промежутки из сучьев, являя неизъяснимости и из них сложилась фигура. Там сложилось оно, там началось оно. Громадное тело, горящее фосфором скупоросного цвета плащом, отлетающим в туманистой дыре. Повелительная рука, указуя в грядущее, протянулась по направлению к огоньку, там, мигавшему из дачного садика, где упругие жерди кустов ударялись в решетку. Фигурочка остановилась, Умоляюще она протянулась к фосфорическим промежуткам из сучьев, слагающим тело. «Но позволь, позволь, да нельзя же так! По одному подозрению, без объяснения!» Повелительно рука указывала на световое окошко, простреливающее черные и скрежещущие суки. Черноватенькая фигурка тут вскрикнула, и побежала в пространство, а за нею рванулось черное суковатое очертание, складываясь на песчанистом берегу в то самое странное целое, которое могло выдавить из себя чудовищные невыразимые смыслы, не существующие нигде. Черноватенькая фигурка ударилась грудью в решетку какого-то садика, перелезла через забор и теперь беззвучно скользила, цепляясь ногами, а росинистые травы, к той серенькой дачке, где она была так недавно, где теперь все не то. Осторожно она подкралась к террасе, приложила руку к груди, и беззвучно она в два скачка оказалась у двери. Дверь не была занавешана, фигурочка тогда приникла к окну. Там, за окнами, ширился свет. Там сидели. На столе стоял самовар, под самоваром стояла тарелка с обетками холодной котлеты, и выглядывал женский нос с неприятным, сконфуженным, немного придавленным видом. Нос выглядывал робко, и робко он прятался, но с ястребиной. Колыхалась на стене теневая женская голова с короткой косицей. Эта жалкая голова повисала на выгнутой шее. Липанченко Одной рукой облокотился на стол. Другая рука лежала свободно на кресельной спинке. Грубая отогнулась и разогнулась ладонь. Поражала ее ширина. Поражала короткость пяти будто бы обрубленных пальцев с заусенцами и с коричневой краской на ногтях. Фигурочка в два скачка отлетела от двери и очутилась в кустах. Ее охватил порыв неописуемой жалости, кинулась беззлобая главастая шишка из дупла. Под двумя суками к фигурочке застонали ветра в гниловатом раструбе куста. И фигурочка ожесточенно зашептала под куст, «Ведь нельзя же так просто! Ведь нельзя же так! Ведь еще ничего не доказано!» «Лебединая песня» Повернувшись всем корпусом от вздохнувшей Зои Захаровны, Липанченко протянул свою руку, ну, представьте же, к тут на стенке повешенной скрипки. Человек на стороне имеет всякие неприятности, возвращается домой отдохнуть, а тут натяжи. Он достал канифоль. Просто с какой-то свирепостью, переходящей всякую меру, он накинулся на кусок канифоли. С наслаждением он взял промеж пальцев кусок канифоли с виноватой гримаской, не подходящей нисколько к его положению в партии. Не только что бывшему разговору он принялся о канифоль натирать свой смычок. После этого он принялся за скрипку. Можно сказать, встречают слезами. Скрипку прижал к животу и над ней изогнулся, упирая в колени ее широким концом. Узкий конец он вдавил себе в подбородок. Он одной рукой с наслаждением стал натягивать струны, а другой рукой извлек звук «Дон». Голова его выгналась и склонилась на бок при этом.